Глава 37. 30 Тридцатая после полудня. Десар. Когда капитан вернулся к дубу, Кайра уже спала, по-детски подложив руку под щеку и вытянув длинные, потрясающе красивые ноги. Десар не лгал. От его хваленого терпения оставались несчастные то ли осколки, то ли обрывки. То, что он не давал волю эмоциям, еще не означало, что он их не испытывал. С одной стороны, он мог поздравить себя с победой. Кайра буквально расписалась в своем влечении к нему. Сама поцеловала, и если бы он захотел продолжить, отдалась бы ему уже сейчас. И он не знал, верно ли поступил, выставив условия. А что, если родовая гордость для нее сильнее чувств? Не стоило ставить ультиматум, они всегда только усложняют ситуацию. Он хорошо усвоил это по опыту и все равно поддался глупому желанию получить все и сразу. Еще и выставил себя ревнивцем и собственником, чего делать не собирался. Прекрасно знал о своем недостатке, но планировал тщательно скрывать его до свадьбы. А потом проблемам потеряла бы остроту. Кайра никогда не стала бы изменять или даже флиртовать с другими мужчинами ради развлечения. Теперь их приближение к разлому играло против Десара. Ему требовалось время, чтобы как-то залатать давшую трещину отношения, и он действительно не знал, как лучше действовать. Надавить еще сильнее или отступить и дать Кайре дозреть до состояния, когда она вынуждена будет ответить согласием на брак? Оба варианта не нравились. Не давить, не отступать капитан не привык. Обычно победа давалась ему куда легче, и хотя он с самого начала знал, что у Кайры жесткий характер и кевредовая воля, но все равно оказался не готов к такому упорному сопротивлению. А ведь ее-то уже к нему тянуло, без сомнений. Иначе с чего и затевать это демонстративное купание и целовать его. Пока мысли роились в звенящей от усталости голове, Десар не сидел на месте. Во-первых, надел высохшие трусы с рубашкой. Во-вторых, поймал на крючок небольшую рыбину и выкинул ее на берег, под палящие лучи салара. В-третьих, заготовил несколько десятков тонких дубовых прутиков, нарезал побольше травы и разложил сушиться на солнце. Чуть прошелся по округе, Но вблизи дерева не нашел ни грибов, ни ягод, а выходить надолго из-под спасительной сени монументального дуба не рискнул. В реальности Десар не собирался заставлять Кайру лечить себя. Силы ей нужны на случай, если за одним нападением последует другое. А так как неприятности всегда ходят рука об руку, стоило подготовиться. Сильно клонила в сон. Десар осторожно присел на краешек ковра и принялся мастерить из дубовых веточек и длинных стеблей травы сначала ловушку, а затем подобие полога. Пока работал, мыслями невольно возвращался к друзьям. Что с ними произошло? Чем больше времени проходило, тем явственнее Десар понимал, что шансы у Эрера выжить были только если он выпал бы из портала в какой-нибудь клинике прямо на операционный стол. Память, словно издеваясь, внезапно подкинула яркий образ. Узкие осколки зеркала брызжут в разные стороны. Эррор принимает на себя основной удар, прикрывая до и Кайру. Серебристые лезвия вонзаются в друга. Часть застревает в керасе, часть ранит лишь вскользь, но несколько осколков входит точно в висок, прямо в центр печати. Один, самый крупный, погружается вглубь, и в этот момент воспоминание гаснет. Капитан нервно сглотнул и еще раз мысленно вернулся в причиняющую боль прошлое. Ему показалось или нет? Это воспоминание или лишь проекция измученного бессонницы разума? Нет, он не поверит в смерти Мелчаэрера, пока сам не увидит их трупы. Склепы вскроет, если потребуется. Это, конечно, сумасшествие, но кто узнает? Родня Прейзера вряд ли позволит похоронить его в семейном склепе а значит, останки друга нужно искать в усыпальнице Сиба. Семья, молча, другое дело. Наверняка настоит на том, чтобы тело оставили на севере. Он достал два флакончика с кровью напарников, но поисковое заклинание снова ничего не показало. Запускать его часто не получалось, слишком мало было материала, и теперь на дне осталось лишь по одной капельке. Ладно, к чему эти мрачные мысли? В воспоминаниях Десара друзья еще живы, и оба саркастично ухмыляются. И останутся таковыми, пожалуй, навсегда. В конце концов, они, Кайрой тоже признаны пропавшими без вести. Поисковую операцию скоро свернут, по регламенту она длится ровно месяц. Агент Сиба не ждет, когда его спасут. Он сам обязан вернуться во что бы то ни стало, а если не вернулся, значит погиб. Тогда нет смысла продолжать бесполезные поиски. К закату Десар закончил работу. Теперь у них была пусть хлипкая и сомнительная, но все же защита от солнца. Весил полок, правда, куда больше, чем хотелось бы. Но идти до леса вряд ли придется дольше ночи, а одну ночь он уж как-нибудь сдюжит и дотащит его. Кайру Десар нарочно не будил. И дело не только в том, насколько сладко и нежно она сопела, хотя и в этом тоже. Просто хотел дать ей возможность набраться сил после боя и собирался сам отдохнуть пару вечерних часов перед тем, как на небосводе появится Геста, такая же прелестная и заспанная по вечерам, как его собственная луна. Хотя выглянет ли богиня сегодня? Над рекой постепенно поднимался туман, а небо затягивалось сизой дымкой. К моменту, когда Кайра проснулась, Десар наудил рыбы и дважды опустошил ловушку с подтухшей приманкой, достав несколько десятков крупных, злобно вращающих глазами и топорщащих клешней раков. «Никогда таких не пробовала», — тихо проговорила напарница, садясь на ковре и вдохнула исходящий от углей аромат. «Пахнет очень вкусно. Спасибо». Я подумал, что после боя ты проснешься со зверским аппетитом. Правда, сам я уже поел, не стал ждать тебя. Хотя, знаешь, пожалуй, составлю тебе компанию. Я же не животное какое-то, чтобы есть только когда голоден. Десар передал Кайри проткнутую тремя заточенными палочками рыбу и пододвинул к ней деревянную тарелку с обсыпанными пеплом раками. Они еще шипели изнутри, а панцири были огненными. Запах стоял такой, что кружилась голова. Или это от переутомления? Десар в теории мог и два дня к ряду провести без сна. Но это был предел его возможностей, к которому он старался никогда не подходить. Почти месяц вынужденного похода измотал их настолько, что оба нуждались в отдыхе и нормальной еде. Когда они выберутся из остодраконившего леса, Десар купит десять разных тортов и с удовольствием поможет Кайре с ними расправиться. Пусть обычно он не особо охочий до сладостей, но теперь собирался сделать исключение. Я готова нести караул, а тебе давно пора ложиться, и тебе стоило разбудить меня пораньше, сковано проговорила Кайра, словно они с Десаром снова стали чужаками. Это резануло по и без того натянутым нервам, но он слишком устал, чтобы заводить эмоциональный разговор. Хорошо. Кайра встал из ковра, и он занял согретое место, ярко пахнущее туманоцветом. Его запах начал прочно ассоциироваться с напарницей. Из всех душистых трав она предпочитала именно его и старательно натирала им тело, хотя Десару нравился и ее естественный запах. «Хочешь, я тебя усыплю?» «Нет, от наведенного сна сложно очнуться в нужный момент, а голова потом весь день какая-то мутная». Отозвался он, устраиваясь поудобнее. Вскоре он уснул сам, и Кайра осталась один на один со своими мыслями не менее тяжелыми, чем мысли Десара. Туман медленно сгущался, наполняя воздух загадочной тишиной. Жаркий день уступил место прохладному вечеру, И нагретая солнцем земля начала парить, окутывая реку и ее берега невесомой шалью. Белесая дымка мягко обволакивала холм, на вершине которого раскинулся старый дуб. Туман стелился по земле, пробираясь под одежду, и сначала стало зябко, а с наступлением темноты по-настоящему холодно. Кайра легла спиной к спине до Сары, чтобы его согреть, и долго смотрела в пустоту, прислушиваясь к его дыханию и окружающему миру. Луну занавешивал полупрозрачный полок из белой дымки, а потом и вовсе скрыл от глаз. По лесу кралась стылая темени, костер уже не в состоянии было ее разогнать. Ночные растения подсвечивали туман изнутри, воскрешая в душе какой-то глубинный мистический страх перед природой. Где-то далеко протяжно завыли Блейзы, и без того продрогшая Кайра покрылась мурашками. Заклинание летучего паралича свербело на кончиках пальцев, готовое быть брошенным в любого напавшего хищника. Однако нападение все не случалось и не случалось, и ожидание выматывало похлеще самого боя. Тем более, что особым терпением самая неуживчивая из баларов никогда не обладала. Десар повернулся во сне, Сгребая его в охапку вместе с ворочающейся в груди тревогой и засопил прямо в ухо. Накатила сонливость, но Кайра ни за что не поддалась бы ей во время караула, поэтому просто невидящим взглядом смотрела на клубящийся у подножия холмик от туман и думала о семье. Когда Десар проснулся, было уже около полуночи. Кайра приподнялась на локте и сказала... Ты был прав, ночью надо идти, а днем спать, иначе получается какой-то кошмар. То ужасно жарко, то ужасно холодно, еще и туман этот. Видимость, как у дракона в заднице. Десар посмотрел на ее сердитое лицо и улыбнулся. Он тоже продрог во сне, но то, насколько тесно Кайра прижалась к нему в поисках тепла, обнадеживало. А надежда способна согреть куда лучше костра. Поднявшись на ноги, напарники молча собрали лагерь, завернули пожитки в ковер. Оказалось, что днем Десар сплел толстую косу из травы и теперь повесил на нее скрутку из их скарба, заменив таким образом сгоревший подол. Сплетенный полог взял в руки, но его отобрала Кайра, завернулась в него и стала похожа на нахохлившуюся недовольную птицу. — Бларина хижина, — с улыбкой прокомментировал Десар, получив в ответ гневное фырканье. От ходьбы тело разогрелось, и спустя час капитан уже не чувствовал себя таким закоченевшим. Они шли вдоль реки, и этот ориентир не позволял сбиться с пути даже в тумане. К утру росил противный дождь, ухудшив условия и без того крайне неприятного перехода. Не сговариваясь к теме отношений, Кайра с десаром не возвращались. Оба понимали, что в таком настроении только поссориться, и оба не хотели такого исхода, поэтому молча шли, утирая с лица мелкие капли дождя и надеясь на ясный день. Надежда не оправдалась. Дождь зарядил еще сильнее, а редкий хвойный лес едва ли мог предложить хоть какую-то защиту. Игольчатая подстилка промокла насквозь, и во всей округе не было ни одного сухого места. Десар видел, что Кайра-Ерица готова взорваться, но при этом отчаянно сдерживается. Он попробовал разжечь костер под густой кроной старой сосны, где капало чуть меньше, чем в других местах, но ливень тут же залил огонь, словно нарушно прицелился. Напарники прилазили к стволу с мастеренной десаром травяной полок, вычистили намокшую еловую подстилку до практически сухой земли. Кайра спряталась от дождя под навесом, сидя на двух половинках керасы и местами в влажном ковре. Десар обустроил очаг из крупных камней, Магия зажег костер и сел рядом. «Ну и плевать», — сказала вдруг Кайра, глядя на занимающийся огонь, дыма от которого было куда больше, чем тепла. «Что?» «Я устала злиться, вот что. Если мы замерзнем, я нас вылечу. От дождя не сдохнем. Зато через пару дней грибы пойдут». Она посмотрела на Десара и неожиданно улыбнулась. «Обожремся». Он улыбнулся в ответ. Внезапно ливень перестал иметь такое уж большое значение. «А если на нас блейзы нападут, то обожремся блейзов?» Насмешливо спросил он. «И сделаем подстилки из шкурок». «Они блохастые и вонючие», — хмыкнул Десар с нежностью, наблюдая за переменой настроения Кайры. «Вымочим. Блох выдрессируем, ты сам предлагал. Поселим их на мел, чем вольготно будет». А в коре сосен есть дубильные вещества, так что выварим и обработаем шкурку. Жира бы еще какого-нибудь. Я читала, как выделывать шкуру, между прочим. Кайра поднялась на ноги и призывно посмотрела на своего капитана. «Чего сидишь? У тебя дворец не построен, а у меня изысканные яства не готовы к утренней трапезе. Берись за дело, благородный Ноблард, не то будешь спать в луже». Десар поднялся следом и принялся за работу. Благостроительного материала вокруг завались. Он срезал несколько молодых сосенок и кроны, пустил на подстилку и шалаш, а из стволов сделал новые копья и колья. Результат порадовал. Получилось подобие хижины с пухлыми колючими боками. Десар подкинул внутрь пару разогретых камней, и там довольно быстро стало тепло. Кайра сходила за водой, собрала несколько десятков подхвойников и насадила их на палочки, а также приволокла к лагерю засохшую сосну, которая горела куда лучше влажной свежей древесины. Далеко от лагеря не отходили, опасались, что костер примется за шалаш. Десар набрал целую кипу мягких молодых еловых веточек, отряхнул от влаги и подсушил над костром, затем соорудил подстилку. «А ковер высушить магией не можешь?» — спросила Кайра. «Только спалить». «Или взорвать». С усмешкой отозвалась она, помешивая воду с найденными травами в металлической кружке. Уже по опыту знала, что они не горчат и придают напитку не очень яркий, зато приятный привкус. Горячего отвара хотелось обоим, и они ждали, когда вода в кружке закипит, чтобы им насладиться. К моменту, когда убежище от дождя и еда были окончательно готовы, ливень взял и кончился. Кайра подняла голову к светлеющему небу и звонко рассмеялась. «Нет, ты видел? Никогда не думала, что дождь может быть таким поскудником. Словно обидевшись, тот тут же брызнул ей в лицо последними каплями, после чего Кайра фыркнула, зашла за стену дворца, разделась, отжала волосы с одеждой и натянула тунику обратно а брюки подвесила у входа. «Хочешь мою рубашку?» — предложил Десар, развесив ее на водкнутых в землю рогатиных рядом с костром, чтобы поскорее высохла. «Нет, хочу есть и спать. Опционально могу даже спать за едой или есть в полусне». «Что, грибами не обожралась?» — с улыбкой поддел Десар. «Не успела. Ты все смел». «Ну так что? Охота или сон?» так все равно теперь по очереди спать, так что ложись. А я пока добуду тебе блохастого вонючего Блейза. Все для моей луны. Договорились. А рубашку давай, раз ты такой щедрый. Не перед Блейзами же тебе в ней щеголять? Влажноватая ткань была горячей на ощупь. Кайра быстренько завернулась в нее и вырубила себя заклинанием до того, как успела замерзнуть снова. Десар вытащил из хижины остывшие камни и поменял их на горячие из костра. Тот еще источал тепло, но открытого огня уже не было. Значит, можно без опаски оставить Кайру спать. Он навесил несколько защиток. Лишь бы хватило хотя бы на пару часов. Понятно, что дерево не будет держать магию, но какой оставался выбор? Завесил вход несколькими ветками, чтобы спрятать их убежище, и отправился за добычей. Желание луны закон. Если благородная нобларина хочет блахастую шкуру, то разве благородный нобларт может отказать ей в такой малости?